Прочие пялились на Эдди и Сюзанну с выражением тупого изумления. Словно непрошенные гости, возмутители спокойствия, предложили кучке новообращенных христиан отыскать ковчег Завета и устроить там платный туалет. Эдди поднял Ругер, и на мушке оказался центр Лобадживса. «Мы идем», — объявил он. «А ты, если не хочешь сию же минуту, не сходя с этого места, присоединиться к своим прабабкам-продеткам, не ссы, бросай ныть и веди, куда сказано. Дживс сокровавленный неуверенно переглянулись, но когда мужчина в котелке снова посмотрел на Эдию Сюзанну, на лице его была написана непоколебимая решимость. «Стреляйте, коли угодно», — сказал он, — «уж лучше принять смерть здесь, чем там». Знаете, кто вы, ребята, кучка вонючих психопатов с размягчением мозгов, вспылила Сюзанна, умирать никому не придется. Проводите нас, куда нам надо, и все, господи, ты боже мой. Женщина мрачно сказала, да ведь зайти в Блейнову колыбель и значит, с жизнью проститься, сударыня, истинно говорю, ибо Блейн почивает, и кто потревожит его покой, дорого зато заплатит. Да ладно. Красивая фыркнула и втянула голову в жопу, так уж кофе не понюхаешь. — Не пойму, о чем это вы толкуете, — отвечала та со странным, повергающим в недоумение достоинству. — Поясняю. Вы либо ведете нас в колыбель, рискуя навлечь на себя гнев Блейна, либо не трогаетесь с места и на собственной шкуре узнаете, что такое гнев Эдди, не обязательно стрелять точно в голову, чтобы вы знали. Можно ж отстреливать от человека по кусочку. Мне на такое черное дело злости как раз хватит. Нутром чую. Гостей ваш город встречает. Хуже некуда. Музыка — дерьмо. Народец сплошь вредный. А первый же встречный шарахнул в нас гранатой и уволок с собой нашего друга. Ну так как? Да на что вам непременно сдался Блейн? спросил кто-то. Он уж много лет не покидает колыбели. Говорить на разные голоса и смеяться, и то перестал. — Говорить на разные голоса и смеяться? — повторил про себя Эдди. Он посмотрел на Сюзанну. Та пожала плечами. — Последним к Блейну подступался Ардис, — сказала окровавленная. Дживс мрачно кивнул. Ардис в всегда делался дурак дураком. Блейн задал ему вопрос, я сам слыхал, да ничего не понял, посчитал бессмыслицею. Помнится что-то о матери воронов. А когда Ардис не сумел ответить, что было спрошено, Блейн убил его голубым огнем. «Электричеством?» — спросил Эдди. Дживс и окровавленная дружно кивнули. «Верно», — подтвердила женщина, — «им самым, электричеством». Как этот огонь прозывался в старину? — Вам не обязательно идти с нами к Блейну, неожиданно сказала Сюзанна. — Проводите нас до места, откуда видна колыбель, а дальше мы пойдем сами. Женщина недоверчиво поглядела на нее. Потом Дживс притянул ее голову почти к самым своим губам. И некоторое время что-то неразборчиво бубнил ей в ухо. Остальные зрелые, неровной шеренгой, стояли позади них и смотрели на Эдди и Сюзанну, отсутствующими глазами людей, переживших сильную бомбежку. Наконец женщина огляделась. — Хорошо, — согласилась она, — Доколы бели, мы вас проводим, но уж там... Прощевайте, гостеньки, с дорожка. — В точности моя идея, — сказал Эдди. Пойдешь ты и Дживс, остальные — кыш. Он окинул их быстрым взглядом. Но помните, хоть одно копье из засады, хоть один кирпич, хоть одна стрела. И эти двое — покойники. Угроза прозвучала так неубедительно, что Эдди пожалел о ней. Разве могла взволновать этих людей судьба Дживса? окровавленный или любого другого отдельно взятого зрелого, если каждый день, без выходных и праздников, они отправляли в мир иной парочку, а то и больше членов своего клана. — Ладно, — подумал он, — глядя, как остальные удирают без оглядки, теперь поздновато переживать из-за этого. — Пойдемте, — позвала женщина, — хочу поскорее распрощаться с вами. — Взаимно, — ответил Эдди. Но прежде чем вместе с Джипсом увести Эдди Сюзанной прочь, женщина сделала нечто такое, что заставила Эдди отчасти раскаяться в своих жестоких мыслях. Опустившись на колени, отвела волосы со лба мужчины в килте и чмокнула его в чумазую щеку. — До свидания, Уинстон, — промолвила она. — Жди меня, там, где расступаются деревья и вода душистая и сладка, я приду к тебе приду так же верно как заря гонит на запад ночную тень я не хотела его убивать сказала сюзанна хочу чтобы вы это знали но еще меньше я хотела умереть верю лицо повернутое к сюзане было суровым глаза сухими но коли вы надумали войти в колыбель блейна все едино смерти вам не миновать и может статься умираючи вы еще позавидуете бедняки уинстону блейн не ведает жалости он самый жестокий из демонов всего прежестокого города. — Идем, Мот, — сказал Дживс и помог ей подняться. — Твоя правда, давай покончим наше с ними дело. Она снова воззрелась на Сюзанну и Эдди, угрюма, сурово и в то же время с непонятным смущением. — Будь прокляты, мои очи! «До прежде всего за то, что увидели вас, и да будут прокляты ваши пистоли, ибо они спокон веку, источник всех наших бед. которые при таком отношении, — подумала Сюзанна, — не отвяжется от вас еще тысячу лет. Золотко!» Мот быстро зашагала по улице черепахи. Дживс семенил рядом с ней. Эдди, кативший инвалидное кресло Сюзанны, вскоре запыхтел — Отчаянно сились не отстать. Великолепные, похожие на дворцы здания вдоль дороги, по которой они шли мало-помалу, расступались, делались все меньше, ниже, наконец стали напоминать увитые плющом загородные виллы посреди просторных, заросших сорной травой лужаек. И Эдди понял — они вступили в некогда весьма фешенебельный район. Впереди над всеми постройками возвышалась одна — Обманчиво простое квадратное сооружение из белых каменных блоков. Кровлю на вес поддерживали бесчисленные колонны. Эдди снова вспомнил фильмы о гладиаторах, которые так нравились ему в детстве. Сюзанне, получивший более серьезное образование, пришел на память Парфенон. Но оба увидели великолепный изваянный бестиарий. По периметру крыши выстроились парами. Медведь с череп черепахой. Рыба с крысой, конь с псом, восхитились и поняли перед ними цель их поисков. Их ни на миг не покидало тревожное ощущение, что за ними следит множество глаз, следит с ненавистью и в равной степени с удивлением. Грянул гром, В тот же миг в поле зрения молодых людей оказалась железная дорога. Врываясь с юга вместе с грозой, монорель с улицей Черепахи шел прямо к колыбели. И когда Эдис Сюзанной приблизились к ней, древние трупы, окаймлявшие улицу, задергались, закрутились, заплясали вокруг них на крепчающем ветру.